Глава шестая. Выехать-то мы выехали, но отправились все же не в монастырь. Отъехав от деревни на пяток километров, я приказал остановиться. «Асмунд, мне нужно вернуться туда, где я высадился на берег», — сообщил я Хольду. «Там остались вещи, которые пригодятся мне в Линдисфарне». Важные письма от главного жреца Христа из Рима. «Откуда они у тебя, Хевдинг?» — удивился викинг. «Ты что же, еще и жрец Христа?» «Иногда», — усмехнулся я, — «могу и жрецом Христа быть, и много еще кем, когда нужно». «Да ты многоликий Янус!» — воскликнул Асмунд и засмеялся. «Теперь удивляться настала моя очередь». «Откуда тебе известно это имя? Но я же не совсем отсталый дикарь!» — снова захохотал Хольт. «А ты думал, что я ем младенцев на завтрак и вою волком на луну?» «Ха-ха!» «Про Януса я от тебя точно не ожидал услышать», — проворчал я. Признаваться, что именно дикарями Нормана в себе и представлял, я не стал. Смутился даже немного. «В детстве у меня дома был образованный трель. Раме и самого Миклагарда. отсмеявшись, пояснил Асмунд. Отец специально купил его, чтобы учил меня языкам и разным наукам. Он много чего интересного успел рассказать мне, пока не помер. Латынь, кстати, я тоже знаю, как и ты. Но об этом вороном, например, знать не обязательно. Может пригодиться в монастыре». «Каким воронам?» — не понял я. Святошем в черных рясах. Жрецам Христа!» — воскликнул Асмунд. «Не все они так добродушны, как просток Аббон. Большинство — те же еще жадные затейники. С ними надо держать ухо востро, учти это. Хотя зачем я тебе это говорю, Хевдинг, если ты и сам знаешь? Ты ведь знаешь?» «Знаю, Асмунд», — уверенно ответил я. Хотя не очень-то понимал, к чему он это говорит. Понял потом, гораздо позже, уже в монастыре. — Ладно, обо всем позже поговорим. Сейчас я хочу забрать вещи. Предлагаю нам с тобой вдвоем съездить, Асмунд. А остальные нас здесь подождут. К середине дня вернемся. Согласен? — Ты, Хёвдинг, ты приказываешь? — пожал плечами Хольд. — Много добра там? — Несколько мешков наберется, — прикинул я. — Тогда возьмем еще одну лошадку. Пусть она везет мешки, — кивнул Хольд и тут же отдал распоряжение викингам. «Сигвальд, останешься за старшего! Сидите тут тихо и не высовывайтесь, мы скоро!» На лошадях доехали намного быстрее, чем я топал оттуда пешком. Даже и не гнали, чтобы не мучить животин. Можно сказать, быстрым шагом ехали. Я оставил Асмунда на берегу, а сам углубился в лес, где отыскал запрятанную в кустах лопату и быстро выкопал мешки с имуществом и деньгами. Письма тоже оказались в сохранности. Неудивительно, ведь кожаный мешок был пропитан воском и полностью герметичен. Оставалось еще одно дело. Я подошел к месту упокоения Прилата Луки, опять прочитал отчи наш» на латыни и извинился за то, что собирался сделать. Ведь я решил, что представлюсь в монастыре именем Прилата. Вряд ли мне грозит разоблачение. Латынь я знаю... Как проводятся христианские обряды и богослужения, тоже примерно представляю. Знаю также несколько молитв, чего будет достаточно, скорее всего. Плюс к этому у меня имеются письма Папа Пасхали, перстень папского легата, одежда Прилата, его Четкий и цепь с крестом. Единственное, что немного напрягало, это содержание писем. Все же перед монастырем их надо внимательно прочитать. Ах, да! Чуть не забыл самое главное — выбрить на макушке танзуру и сбрить растительность на лице. Ведь я собирался стать католическим священником. Дальше мы с Асмундом приторочили добро на запасную лошадь и вскоре уже вернулись к импровизированному лагерю, где нас ожидали соратники. У них все было спокойно. Мимо никто не проезжал и не проходил. Мы снова тронулись в путь». К моему удивлению, рабы-проводники скоро вывели нас с проселочной тропы на настоящую дорогу, вымощенную камнем. Прекрасно сохранившаяся дорога около шести метров шириной, что было стандартом для римлян, до сих пор представляла собой образец римского гения. И ведь некоторые эти дороги сохранились и до моих времен, умели же строить. По этой Виа мы и поехали. К сумеркам мы нашли хорошее место для ночлега. Это была прекрасная дубовая роща, через которую протекал довольно широкий ручей с кристально чистой водой. — Остановимся здесь, — приказал я. — Эй, бас и монти, распрягайте коней и готовьте ужин. Рабы спрыгнули с телеги и ринулись исполнять распоряжения. Шустрые ребята. Пока совсем не стемнело, я решил вскрыть письмо к епископу и прочитать его. Оно опечатано свинцовой печатью, но я попробую не нарушить целостность печати. И мне это удалось. Повезло, что в трофейных вещах моряков мне попался замечательный набор тонких железных игл. Наверное, бывший владелец был сапожником или что-то вроде того. Этими иглами я и воспользовался, немного расширив отверстие на пломбе, а потом выдернув нитку. В письме говорилось о необходимости возобновления в Нортумбрии, а также повсеместно и на других землях, сбора в пользу Святого Престола, налога, называемого динарием Святого Петра, именуемого здесь Ромскот. Скотт. Епископу Энроду предлагалось убедить короля Нортумбрии доказать свою личную приверженность и приверженность всех его крещенных поданных христианству и кафедре Святого Петра. Ставка налога для взимания предлагалась в размере одного серебряного динария с каждого жилого дома. При этом в письме прозрачно намекалось, что окончательную ставку епископ с королем могут назначить самостоятельно. Один динарий – это то, что должен получить святой престол. А дальше, дескать, все зависит от вашей наглости и полета фантазии. Первый сбор необходимо провести в кратчайшие сроки передать полученную сумму Легату Луке и в сопровождении усиленной охраны перепроводить через Британское море к берегам Франков. Там Луку встретят нужные люди. Подпись «Папа Пасхали Первый». Все. Вот так просто. Церковь решила заработать на англичанах. Видать, континентальных денег стало не хватать, и вспомнили про этот налог, что уже платили сто лет назад, но сейчас почему-то перестали. «Непорядок. Снова платите?» Я восхитился такой простой, но наверняка действенной схеме. Куда там финансовым пирамидам 21 века? Тут все намного масштабнее. И мне кажется, предоставляется шанс поучаствовать в этой уникальной афере. Отлично. Попробую. Я разделся, искупался в ледяном ручье и присел у костра, обсыхая. Над огнем уже весело булькал котел с похлебкой, которую помешивал длинной ложкой бас. Взяв один из мешков с вещами прилата, я неторопливо стал облачаться в одежду священника. — Так ты все-таки жрец Христа, Хевдинг? — удивленно уставились на меня Норманы. — Придется им побыть некоторое время, — сообщил я. — В итоге мы с вами заработаем немного серебра. — Откуда серебро? — тут же деловито спросил Асмунд. — Кого грабим? Линдисфарн? — Нет, Хольт, никого грабить не придется. Монахи сами отдадут нам монеты. — Чтобы вороны, да сами отдали серебро? Разве это возможно? — Все возможно в этой жизни. Главное, слушайте только меня, не болтайте лишнего и делайте то, что я скажу. Сейчас, например, ты, Асмунд, поможешь мне выбрить макушку, чтобы я походил на святошу. И лицо надо побрить. — Ты правду, правда многоликий Янус пробормотал Асмунд, качая головой. «А может быть и сам Локи. Давай свой нож, буду брить». Через полчаса от настоящего католического священника меня было не отличить. Теперь главное самому не проколоться. Утром, умывшись в ручье и плотно позавтракав, мы снова двинулись в путь. Пока ехали, болтали с викингами обо всяком. Они рассказывали, в каких виках побывали, и где самые богатые люди обитают. С их слов выходило, что лучше грабить франков. Они хоть и достаточно воинственны, но если херд имеет от полусотни воинов, то небольшой городок подмять не проблема. Главное это застать врасплох, не дать успеть подготовиться или запереться за стенами. В Вики на большие города моим норманам ходить пока не доводилось. В составе по-настоящему крупных хердов они тоже не служили. Однако слышали рассказы о конунге Сигурде Кольцо, который ходил грабить франков с несколькими сотнями Хердманов на десятках драккаров. Франки это хорошо, да, пробасил Асмунд. Но лучше всего грабить монастыри. Обычно все вороньи богатства уже собраны в кучу и хранятся в одном месте. Даже искать особо не нужно. Достаточно только хорошо спросить кого-нибудь из главных монастырских ворон, чтобы они выдали все схоронки. «Господь когда-нибудь покарает тебя, Асмунд, за такие слова?» с усмешкой сказал я. «А тебя, Хёфдинг, он не покарает за то, что обрядился его служкой. усмехнулся в ответ Хольт. «Меня не покарает. Я делаю благое дело». «Это какое же?» удивился Асмунд. «Забочусь о благосостоянии своих хирдманов, то есть вас. С помощью вот этой рясы мы добудем столько серебра, что унести сложно будет. «Хорошо бы, чтобы это так и было», — проворчал Хольт. «Потому что в шестером мы еще монастыри не грабили. Как-то не верится мне, что святоши сами отдадут нам ценности. Я такого еще никогда не слыхал. У меня есть план, и мы будем его придерживаться. Запомните, что говорить, если спросят». Я нанял вас для охраны в деревне Тенна Годвина, в дружине которого вы все служили. Про ваше нападение на деревню рассказывать не стоит. Больше про вас ничего никому знать не следует. Все остальное я буду говорить сам». «Да все понятно, Хеудинг. Не думаю, что кто-то из ворон захочет с нами поговорить. Они нас боятся не меньше, чем своих чертей из зада. -за «Хорошо, что вам понятно», — ответил я. Заметив впереди что-то странное, я скомандовал. «Отряд, стой!» Все всадники и телега затормозили. «Смотрите, там, кажется, был бой!» Я указал рукой вперед по ходу движения, туда, куда вела прямая римская дорога. У ее обочины дымились остатки крытой повозки. Рядом валялись несколько человеческих тел. «К бою!» — приказал я, надевая на голову шлем. «Кольчуга и так была на мне подрясой. Поехали!» Мы, не спеша и озираясь вокруг, доехали до места схватки. Судя по всему, здесь произошло нападение на лагерь путников. Эти люди, как и мы вчера, остановились на ночевку у дороги. Место было удобное. Хорошая поляна с небольшим проточенным озерцом, переходящим дальше в болото. Но вода в озерце чистая и пригодная для питья. Слева раскинулась смешанная роща, где можно набрать дров для костра. Прямо у прогоревшего костровища лежали четыре тела, завернутые в залитые кровью шерстяные плащи. Их убили прямо во сне, подкравшись в ночи. Еще трое валялись в разных позах у сгоревшей кибитки. Эти, кажется, проснуться успели и дрались с неизвестными врагами. Оружия, правда, при них не нашлось, но его, скорее всего, забрали в качестве трофеев разбойники. Мы спешились и обошли место трагедии. Их всех убили наверняка с целью ограбления. Это стало ясно, потому что никакого имущества покойных мы не обнаружили. Разбойники забрали все, включая лошадей. Только одежду убитых, заляпанную кровью, снимать не стали но из тел забрали все, включая поясные ножи и все мелочи, что обычно носят на себе люди. хевдинг мы посмотрим вокруг?» — попросил Асмунд. «Давайте, а мы пока приберем тела», — согласился я. «Бас, Монти, тащите убитых сюда, к кибитке. Похороним их по-человечески». Викинги разбежались по округе, чтобы обшарить все и посмотреть следы. Мои рабы принялись стаскивать в одно место, что я указал убитых. Сам же я влез в мешок с вещами прилата Луки и достал оттуда маленькое Евангелие. Я собирался прочитать над убитыми молитву и похоронить их. После того, как Бас и Монти собрали тела вместе, я показал им, где копать могилу, и принялся читать за упокойную молитву на латыни. К ее окончанию вернулись викинги, причем тащили с собой какого-то человека. Человек этот не сопротивлялся, а просто паник и болтался на руках Ормы и Кнуда, волоча ноги по земле. Кёвдинг, смотри, кого мы поймали!» — сообщил Асмунд. Он прятался в кустах и следил за нами. «Кто ты, сын мой?» Немедленно превратившись в доброго прилата, спросил я пленного на древнеанглийском. «Ты видел, что здесь произошло?» святой отец!» — трясясь и заикаясь, промямлил пленный. «Норманы не убьют меня?» «Не бойся, это мои норманы. Они такие же смиренные христиане, как и ты. А теперь расскажи, что ты видел». Я подал знак викингам, чтобы они отпустили пленного. Тот плюхнулся на колени и подполз ко мне. Я положил ему руку на плечо. «Говори, сын мой, как тебя зовут?» «Я Кендрик, слуга лорда Хаксли», — затараторил парень. «Мой господин, вон он лежит, и мы все ехали с ярмарки домой. Продали наших овечек и купили ткани да медной посуды для лорда. На ночь здесь встали, уж больно место хорошее. Мы тут всегда на ночевку встаем, когда на ярмарку ездим, а под утро напали на нас. Я как раз по нужде проснулся да в кусты отошел, тут и напали». Господина и еще троих наших сразу во сне зарезали, а трое дружинников успели оружие похватать и сражаться начали. Да только разбойников много было, не сдюжили они, пали. А я так в кустах и сидел, от страха боялся пошевелиться. Пока не ушли разбойники, так и не двигался. А потом, как только вылезть уже решился, в вас углядел святой отец и испугался еще больше. Ведь Норманны из чади ада, как наш священник говорил на проповедях, дальше ты знаешь, твоя милость. Кендрик закончил свой рассказ и разрыдался. Не бойся, сын мой, снова повторил я, погладив парня по голове. Теперь ты в безопасности. Мы защитим тебя. Сколько было разбойников и в какую сторону они отправились? Одиннадцать их было точно. Я считать умею, меня отец Бертран учил в счету. Туда они поехали, в сторону берега на Туиде. У них три воловьи упряжки наши и две лошади. Прямо перед нашим появлением это было, ты говоришь? Да, святой отец, прямо перед тем, как вы показались. Я кратко пересказал все викингам. Догнать хочешь, Хевдинг? Задумчиво спросил Асмунд. Можно попробовать. Следы я увидел, куда идут, знаем. Догоним, они недалеко ушли. — Бас и Монти, — подозвал я своих рабов. — Вы останетесь здесь и продолжите копать могилу. Кендрик поможет вам. Мы догоним разбойников и скоро вернемся, ясно? — Да, господин. — По коням, — скомандовал я викингам. Мы увидели разбойников примерно через час. Они уходили, не торопясь, ничего не опасаясь. Не ждали совсем, видать, погони. Да и быстро уйти у них не получилось бы. Их телеги, числом три штуки, тащили по две пары валов каждую. Скорость совсем невелика. Верховых лошадей у разбойников имелось только две. Раньше они принадлежали лорду и его старшему дружиннику. Я насчитал одиннадцать человек, как и говорил Кендрик. Ударив пятками по бокам лошадок, мы резко ускорились. Однако, к моему удивлению, когда до разбойников оставалось метров пятьдесят, викинги спрыгнули с лошадей, похватали притороченные к седлам копья и дальше ломанулись бегом. Нам на ногах драться привычнее! крикнул мне Асмунд, обернувшись. Сам я с лошади слезать не стал, только выхватил меч и поскакал вдогонку за норманами. Или догнал их на лошади. Да, бегать они умели. А еще они умели швырять копья, прямо сходу, не останавливаясь. Как бежали, так и запустили свои копья, не снижая скорости бега. Четверых вынесли сразу, только один умудрился увернуться, да и то случайно. Те двое разбойников, что на лошадях ехали испуганно, заорали и рванули вперед по дороге, бросив своих товарищей. — Я догоню их! — крикнул я Асмонду. — Вы здесь заканчиваете! Лошадь у меня была самая лучшая! Мне ее по дружбе Тен Годвин уступил, не пожадничал. Поэтому нагнать разбойников не составило труда. Они даже попытались отбиваться, бросили в меня по два коротких дротика, типа с улиц, но промахнулись. Наверное, мне просто повезло. Но об этом я уже потом подумал. Сейчас же я только горел желанием их настичь и покарать. Я выхватил меч и, размахивая им, постепенно догонял убийц. Поравнявшись с одним из них, я ткнул его мечом в почку. Разбойник, вереща, свалился с лошади. Второго, главаря разбойников, судя по тому, что он скакал на лошади лорда, я настиг чуть позже. «Дьяволу мое почтение! Передавай привет, гаденыш!» — крикнул я и обрушил клинок на голову главаря банды. Как-то лихо получилось. Рассек и голову, и грудную клетку разбойника а меч в итоге увяз где-то в районе кишок убийцы. Пришлось отпустить клинок из руки. Лошадь под мертвецом проскакала еще пару десятков метров и остановилась. Я тоже затормозил и обернулся. Мои викинги победили. Четверо из них уже потрошили тела разбойников, а пятый Асмонд неторопливо скакал ко мне. «Надо же! В бой пешком бежал, а сейчас снова на лошади!» Поравнявшись со мной, Хольд посмотрел, оценил, что я цел, и сообщил. «Мы победили, Хёвдинг!» И поехал дальше к телу главаря разбойников. Там Асмунд взял по лошади и вместе с убитым подвел ее ко мне. «А ты умеешь рубить, Хёвдинг?» — уважительно сказал викинг. «Давно я не видел такого славного удара. Напополам рассек». Я напрягся и выдернул свой клинок из туши разбойника. Обтер лезвие о его одежду и сунул в ножны. — Все наши целы? — Конечно, Хевдинг. — Эти свинопасы не успели даже оружие достать. — А ты точно молодец, и этого одним ударом свалил. Мы как раз поравнялись с моим первым противником и его лошадью, мирно щипавшей траву у валяющегося тела. Асмунд наклонился с седла схватил убитого за пояс и одним рывком взвалил на пасущуюся кобылу. «Поехали трофеи смотреть!» — весело крикнул Асмунд и ускорился. Я поспешил за ним. Оказалось, что Норманы порубили не всех, двоих взяли живыми. Мы допросили их. Выяснили интересные подробности. Разбойники оказались жителями одной деревушки, через которую пролегал путь несчастного лорда Хаксли. Местные позарились на добро немногочисленного отряда лорда, проследили за ним и напали. Это были не первые жертвы убийц. Они частенько промышляли разбоем и жили за счет этого. «Надо бы сообщить их Тену», — сказал я. «Заберем этих двоих с собой и сдадим Тену. Пускай судит их и разбирается с остальными из той деревни». Асмунд пожал плечами. «Как скажешь, ты добрый, Хевдинг». «Я прирезал бы обоих, да и дело с концом. И вот еще что. Если этот Тен захочет вернуть имущество владельцам, то я не отдам. Не волнуйся, трофеи — это святое. Я и сам не отдам. Пусть только попробуют. А что до моей доброты, Тен, скорее всего, повесит разбойников. И стоит тогда их тащить и тратить на них время? Стоит. Есть закон, который они нарушили» и за это последует наказание в назидание другим. Пока мы разбирались с трофеями, Сигвальд Старгримом скатались за нашей телегой и слугами. Кендрик тоже пришел с ними. Я задал ему вопрос. «Скажи, Кендрик, ты был рабом лорда Хаксли?» «Да, святой отец». «Теперь ты будешь служить мне». «Возражения есть?» «Нет». «Отлично. Помоги базу и монти отнести трупы разбойников вон в тот овраг».